Егор шел по темному переулку где-то на окраине, где располагались дома частного сектора. Подошел к калитке, устроенной в высоком деревянном заборе. Засунул руку в дырку в заборе, открыл замок, вошел во двор, пошел к крыльцу. Неожиданно на крыльце появились две огромные собаки. Они с рычанием помчались к Егору. Егор побежал к калитке, схватился за ручку, но калитка захлопнулась и в замке что-то заклинило. Егор обернулся, собаки бежали к нему. Егор побежал вдоль забора до угла, попытался вскарабкаться на забор, но одна из собак ухватила его за штанину и стащила вниз. Вторая набросилась сверху, вгрызаясь в кожу куртки. Резким движением Егор разбросал собак в разные стороны, вырвал из забора длинную узкую палку и с размаху ударил бросившуюся было снова собаку. Животное с визгом отлетело в сторону, но другая собака успела вцепиться в ногу. Егор ударил и ее палкой по загривку. Собака отскочила на безопасное расстояние. Обе собаки оскалились, готовясь к новому нападению. В этот момент на крыльце дома появилась старуха. «Шарик, Тобик, а ну ко мне!» — закричала она. Поджав хвосты, собаки побежали к крыльцу. «Тебя чего надо, паря?» — спросила старуха у Егора. «Витька с Валеркой дома!» — дыша крикнул Егор, не выпуская из рук палки. «Нету! Шляются где-то уже третий день, тюрьма по ним плачет!» «Я вот их матери напишу!» Егор не стал дослушивать про сложные отношения старухи с Витькой и Валеркой и направился к калитке. Он вышел из калитки, отбросил палку в сторону в сугроб, сунул руки в карманы и пошагал по переулку. Егор шагал по улице города. Было темно, тускло светили редкие электрические фонари. Он свернул в темный переулок, пошел по нему. В противоположном конце переулка появился мужик в тулупе. В руке он держал топор, Лица его в темноте не было видно, только густая окладистая борода сверкала налипшим на нее инием. Увидев мужика, Егор даже не замедлил шага. Когда Егор подошел ближе, мужик сказал «Стой, а то зарублю!» «Руби, не жалко!» — ответил Егор. «Ты кто такой, что смерти не боишься?» — с досадой спросил мужик. «Егор я, Егор Матвеев, сын Петра Матвеева». «Здорово, Егор!» — вдруг закричал мужик и обнял Егора за плечи. «Не узнал! Генк я! Генк Собакин! Из второго микрорайона!» Тот мужик сорвал с лица бороду и широко улыбнулся Егору. «Ну, узнал!» И вправду Генка засмеялся Егор.